Глава 23. Джейн покоряла Лондон. Подойдя к гигантскому подвалу из железа и кирпичей, она прочла «Метрополитен» и достала из кармана сине-голубую карточку, которую дал ей Фред. Человек, сидевший в билетной будке, взял у нее 4 фунта и каким-то образом положил их на карту или, во всяком случае, сказал, что сделал это. «Какова длина вашей подземной трубы?» — спросила Джейн. Он только прищурился, а потом вздохнул и, так и не ответив на вопрос, бюрократическим тоном объяснил, как пользоваться картой. Ее нужно приложить к желтому кружку, тогда ворота откроются», — произнес он медленно, как будто разговаривал со слабоумным. Джейн к своему ужасу признала, что это отнюдь не лишнее, «Сядете на коричневую линию, а на Оксфордской площади перейдете на красную. Сейчас вам туда!» Он указал в сторону туннеля и с улыбкой прибавил. «Первый раз в Лондоне?» «Давно здесь не была», — ответила Джейн. Пройдя сквозь туннель, она принялась искать обещанный желтый круг. «Какого размера он должен быть? Как чайное блюдце? Или еще больше?» Наконец Джейн увидела ряд невысоких стальных загородок, а на столбиках между ними — желтые кругляшки размером с ладонь. Стоило ей поднести карточку к одному из них, как ворота чудесным образом открылись. Джейн поспешила воспользоваться этим безмолвным приглашением. Едва она прошла, створки оглушительно захлопнулись. Она инстинктивно отскочила и с облегчением выдохнула, радуясь, что металлические челюсти не успели ее укусить. Ей вспомнились пружинные ворота пастбищ, которые вели себя так же своенравно. Все другие люди тоже проходили через это испытание. Одному мужчине не повезло, створки закрылись прежде, чем он успел пройти. Он ударился о них чреслами, остановился, закатив глаза, и стал сердито звать на помощь служителя в форменной одежде. Это происшествие удвоило страх Джейн перед спесивыми воротами. Даже людям 21 века не всегда удавалось с ними совладать. Подняв голову, она увидела множество всяких знаков. На одном из них было написано «Линия Бейкер-Лоу», а ниже коричневая черта. Вспомнив, что сказал продавец билетов, она пошла туда, куда указывала стрелка, с содроганием думая о том, какие еще потрясения ей предстоит пережить. Предчувствия оказались не напрасными. Внезапно нахлынувшее людское море подхватило ее и понесло так стремительно, что она едва касалась ногами земли. Те, кто шел впереди, доходили до конца тоннеля и исчезали, вернее, спускались под землю. Джейн подумала бы, что они куда-то проваливаются, не будь их движение таким медленным и плавным. Вскоре Джейн сама приблизилась к тому заколдованному месту и ахнула, увидев самодвижущуюся лестницу, которая везла людей вниз — Удивительно беззаботно становились они на ступени со страшными стальными зубами по краю. Серебристые челюсти хитроумной машины зловеще поблескивали в желтоватом свете туннеля, напоминая зверейные клыки. И как люди не боялись, что это металлическое чудовище их съест! Джейн сперва попятилась, но, постояв немного, все же решилась сделать шаг вперед. и дыхание, она совершила не слишком удачный прыжок — Я оказалась на самом краю ступеньки, на которой уже стоял старик в клетчатом костюме. «Осторожнее, пожалуйста», — сказал он. «Прошу меня извинить, сэр», — ответила Джейн, поднявшись на ступеньку выше. «Я родом не отсюда, а это приспособление так опасно». Лестница ползла вниз довольно долго, уходя под землю футов на 30, если не глубже. Там, где она кончалась... Ступеньки делались плоскими и исчезали, сравниваясь с полом. Джейн опять испугалась, что железные зубы ее поймают. Но другие люди сходили с лестницы, едва глядя под ноги. «Сейчас наш черед, сказала Джейн пожилому джентльмену. Сделав вдох и зажмурив глаза, она шагнула на твердую почву и радостно воскликнула, обращаясь ко всем, кто был впереди. «Поздравляю вас, господа!» Старик в клетчатом костюме покачал головой а другие и вовсе не обратили на Джейн никакого внимания. Следуя указателям коричневой линии, она вышла на подземную платформу, к которой подошел красно-белый поезд. Он был меньше, чем тот лиловый, который привез ее из бата, но двери открывались и закрывались точно так же, сами, как будто имели собственный разум. Джейн взялась за шест, тянувшийся от пола до потолка. Тронувшись с места, поезд сразу же вошел в туннель и за окнами стало совершенно темно, хотя внутри вагона по-прежнему горел яркий свет. Поглядев на белую коробочку, закрепленную на потолке, Джейн едва не ослепла, перед глазами поползли красные точки. Она со вздохом опустила веки. Впредь ей следовало быть осторожнее и остерегаться маленьких солнц, которые светили отовсюду. Дав зрению отдохнуть, Джейн принялась изучать людей. Почти все — Бережно держали в ладонях плоские коробочки, которым, по-видимому, испытывали нежность и чуть ли не благоговение. Нынче утром Джейн уже видела такое. Ей стало очень любопытно, что же содержится в этих прямоугольничках. И, взглянув на один из них, она обомлела. Там помещался целый театр с крошечными актерами, которые двигались и разговаривали друг с другом. Джейн покачала головой и в ужасе отошла. Опять магия. Неудивительно, что люди не отрывают зачарованных взглядов от этих вещиц. Теперь Джейн стала рассматривать лица. Либо вагон был набит одними цветочницами, либо раскрашивание лиц больше не считалось дурным тоном. Женщина в пятнистом пальто на виду у всех мазала губы ярко-красной помадой. У ее соседки, читавшей какой-то роман, глаза были подведены, как у Клеопатры. Другая дама оголила верхнюю часть груди. Мужчина в полосатом костюме, сидевший напротив, окинул ее безучастным взглядом и вновь погрузился в созерцание своей прямоугольной коробочки. Интересно, какими стали взаимоотношения полов в 21 веке? Изменилось ли что-нибудь? По-прежнему ли девицы стремятся выйти замуж? Не успев еще сильнее углубиться в антропологические студии, Джейн оказалась на станции Оксфордская площадь, и вышла из вагона, о чем в ту же секунду пожалела. В поезде было тепло и спокойно, а здесь царила невообразимая сумятица. Джейн даже не предполагала, что по замкнутому пространству может сновать такое множество людей. Они втискивались в вагоны, вываливались из вагонов и пересекали платформу во всех направлениях, как крысы, бегущие с корабля. Когда Джейн подняла голову, чтобы изучить таблички, пестревшие наверху, бурное море человеческих тел властно подхватило ее и понесло вперед. Заметив указатель, с красной чертой она не без труда вырвалась из потока и свернула в другой туннель к другой самодвижущейся лестнице, которая доставила ее на красную линию. К платформе снова подкатил поезд. Джейн вошла и села, но не успела она перевести дух, как увидела в окне надпись. Собор святого Павла. Пришлось опять погрузиться в шум, суету и жар многолюдной подземной станции. Теперь Джейн взошла на лестницу, ползущую вверх. Поднявшись, она еще раз приложила карточку к желтому кругу, и метрополитен, раскрыв перед ней очередные воротца, выплюнул ее из своих недр. Едва привыкнув к дневному свету, Джейн сразу же увидала громаду собора которая словно бы выросла перед ней из земли, заполнив собою всё небо. В первые мгновения она даже подумала, что возвратилась в 1803 год. Храм нисколько не изменился за прошедшие 200 лет. Но стоило Джейна глядеться, она увидела, что со всех сторон его обступили монстры из стекла и стали. Люди подъезжали к собору на огромных красных каретах в два этажа. Безлошадные чудовища носились по улице, тревожно гудя. Увы, больше не приходилось сомневаться в том, что Джейн все еще в 21 веке. И притом голодна. От запаха свежей выпечки, который доносился из ближайшего дома, у нее подвело живот. Над входом красовалась оранжевая вывеска с блестящими белыми буквами «Сейнс Беррис». Волшебные стеклянные двери распахнулись, как только Джейн подошла. Войдя внутрь, Она застыла, пораженная невиданным обилием и разнообразием еды. Это было нечто наподобие рынка, например, на Столл-стрит, только под крышей и гораздо, гораздо больше. Целая площадь была сплошь завалена экзотическими фруктами. В больших деревянных ящиках лежали апельсины. Джейн видела апельсин однажды на портрете королевы Елизаветы. Рядом высилась гора яблок, зеленели салатные купола. Стеклянные ледники были от пола до потолка набиты картонными коробками с иностранными надписями «Белиссимо гурме пицца», — прочла Джейн на одной из них. Под прозрачными крышками длинных холодных сундуков она увидела не только пикшу и лосося, но и таких морских обитателей, о которых прежде только читала в книгах — осьминогов, крабов, лобстеров. Бесконечно тянулись многоярусные ряды полок с коробками печенья. «Мешочками крупы, бутылочками соуса». Джейн свернула наугад в один из коридоров, и ей тут же бросилось в глаза невероятное нагромождение разноцветных кульков с сахаром. Их было не меньше ста, по фунту каждый. Целая сахарная стена. Теперь Джейн точно знала, что не спит, ведь ни в каком сне, ни в каком бреду человеку ее времени не привиделось бы такое изобилие. Ей захотелось присесть. «Я могу вам чем-нибудь помочь, дорогая?» — спросила женщина в оранжевой рубашке. «Что это?» — Джейн указала на грудь женщины. К карману была прикреплена маленькая табличка. «Моё имя. Меня зовут Пэм». Джейн уже не впервые подивилась тому, как кратко и поспешно новые люди представляются друг другу. Они называют себе, едва приблизиться к незнакомому человеку, а некоторые, очевидно, даже пишут свое имя на одежде. «Почему никто не охраняет весь этот сахар?» — спросила Джейн, продолжая идти по коридору. «И откуда столько молока? Где коровы?» Пэм с любопытством посмотрела на нее. Потом окинула взглядом ледник, сверху донизу наполненный бутылками кремово-белого цвета. «Честно говоря, даже не знаю. До вас никто об этом не спрашивал». Они вернулись к сахару. Джейн попала в Альдорадо. «Золотой город, край молока и меда, имя которому было «Сейнсберис». «Пэм, вы добрый гений», — сказала она. «Ваш крытый рынок, наверное, положил конец голоду». До того, как Джейн перенеслась из XIX столетия в XXI в бате за месяц, умерли от недоедания четверо детей, если не больше. А об этих четверых она знала, потому что ее отец их крестил. «Теперь еды должно хватать на всех», — воскликнула Джейн. «Люди по-прежнему голодают», — ответила ей продавщица. «Но как же так? Не здесь, в других местах. В Йемене, например. Я читала, что там детишки умирают от голода». «Как же?» — повторила Джейн и взяла в руки мешочек сахара. Пэм пожала плечами. «Люди, по-прежнему люди». «Вы мудры, Пэм», — сказала Джейн. «Сколько стоит этот сахар?» «Пятьдесят?» «Здесь хватает?» — спросила Джейн, и, вынув из кармана оставшиеся деньги, показала их Пэм. Так и внула. Джейн считала, что правильно поступила, отказавшись от покупки книги. Но пройти мимо такой горы сахара и не запасти немного — это было бы безумие. «Я возьму один мешочек», — сказала она, протягивая продавщице деньги. Пэм опять поглядела на нее с удивлением — «Платить нужно не здесь, мисс, а на кассе. Там и отдадите 50 пенсов». На так называемой кассе Джейн опять ожидали вездесущие серебристые коробки, издававшие странные звуки. В одиночку она не разобралась бы, что к чему, но Пэм ей помогла. Получив в придачу к сахару маленький мешочек с надписью «Сейнсберис», Джейн вышла на улицу. Снова оказавшись вблизи собора святого Павла, она не устояла против соблазнов в последний раз отклониться от цели своего путешествия и зайти внутрь великолепного храма. Из-под купола лился чудесный свет, наполненный золотыми пылинками. Неф с капеллами напоминал легкие гигантского кита. Люди 21 века бродили по храму парами и тройками, перешептывались, разглядывали картины и скульптуры, Человеческие фигурки казались крошечными среди этих каменных стен. Проходя под куполом, все останавливались и запрокидывали головы, чтобы полюбоваться росписью и светом, проникавшим сквозь кольцо окон. Окон в небеса. Джейн тоже стояла вот так однажды, в свой двенадцатый день рождения. Отец привез ее в Лондон, привёл сюда, и она, как будто подчиняясь какому-то инстинкту, сразу же устремила взгляд ввысь. Сейчас ей захотелось сделать это снова. Она подняла глаза, почувствовала теплый солнечный свет на своем лице и, улыбнувшись, возблагодарила Бога за то, что путешествие по современному Лондону не стоило ей жизни».